Глава четвертая «Да, ваша милость», — протянул Густав, отразив несколько моих выпадов с мечом так легко, что я почувствовал себя полнейшим ничтожеством. Сразу видно, что с вами не занимались. Я опустил деревянный мяч и перевел дыхание. Всего за десять минут спарринга стражник измотал меня ничуть не меньше, чем в свое время салем. А ведь тело у меня подготовленное к нагрузкам. Ты не умничай, ты пальцем покажи, — пробормотал я, убирая оружие на стойку. Но смысл вообще учиться здесь, если я безнадежен? Нет, я, конечно, видел, как машут саблями казаки и крутят финты в фильмах. Но толку от этого наблюдения. Навыка нет у меня, и взяться неоткуда. Кирилл и тот с топором больше работал, а в моих руках разве что обрезок корматуры бывал. Густав хмыкнул, убирая свою деревяшку. — А вам для чего, ваша милость? — задал он вопрос, который я никак не ожидал услышать. — Но ведь я барон. Разве не должен я владеть оружием? Стражник еще раз внимательно на меня посмотрел, затем тяжко вздохнул и, наконец, указал на лежащий неподалеку булыжник. — Попробуйте его поднять, ваша милость. Не задавая глупых вопросов, все равно же ясно, что этот способ навести молодого дурака на умную мысль, я подошел к снаряду. Камень явно использовали в качестве спортивного снаряжения. Я видел, как мужики для такой тренировки в спортзале ворочают шины от грузовиков, но вокруг средневековья резину попросту не изобрели, да и вряд ли в ней нуждаются в принципе, магия же кругом. После нескольких секунд я нащупал весьма удобные углубления, как раз чтобы была опора для пальцев, цепившись в груз — Я напрягся, а потом с натугой стал переворачивать булыжник. Веса в нем было порядочно, я ощутил каждую мышцу в теле, но камень все же перевернулся, и громко шмякнувшийся землю вошел в почву. Я так и думал, — оценив мои действия, выдал Густав. — А теперь смотрите, ваша милость. Он взял тренировочный шест... и, подперев булыжник методом рычага, просто перекатил его, практически не напрягаясь. «Кажется, я начинаю понимать, к чему ты ведешь», — хмыкнул я, когда страждик перекатил камень на место в два легких движения. «Есть много фехтовальных школ, ваша милость», — заговорил он, убирая шест на место. «Но все они учат работать с оружием не для драки, сражения, убийства». Они и созданы, чтобы красоваться перед дамами. Уж простите мне мои слова, ваша милость, не сочтите за дерзость. Говори уж, чего там, — махнул я рукой. — Если вы хотите защититься, освойте арбалет. Ни один мечник не отобьет болт, неожиданно прилетевший в затылок, — серьезным лицом заявил мне стражник. — Что ж, как известно, самое сильное кунфу. Это дуплет из обреза. Вот только вряд ли другие аристократы согласятся с этим мнением. А убивать всех из кустов, как бандит, я не смогу. «Я понял, к чему ты. Но мне все равно нужно владеть хоть каким-то оружием, Густов. покачал головой я. Как мага меня могут вызвать на поединок, но как барона на дуэль, а там колдовать будет нельзя». Он шумно почесал заросший щетин на подбородок, скривив лицо. Процесс обдумывания занял у Густова добрую минуту, и все это время стражник скреб ногтями морду. — Вы с топором на лесоповале труд... тренировались? — и с пилой улыбнулся я. Густав кивнул. — Тогда, ваше милость, смотрите. На дуэлях, вряд ли, кто-то потребует доспехов. Это неблагородно, перед дамочками не покрасуешься. Скорее прослывешь трусом, поэтому чекан вам не потребуется. Он оказал на висящее отдельно боевое оружие. Что из них тот самый чекан, я не понял, но решил не заострять на этом внимание. Густав ведь прав. Благородные люди не носят доспехов, это удел нищих аристократов. у которых либо нет времени учиться элегантному фехтованию, либо людей, которые будут убивать врагов по твоему приказу. Если ты одеваешь доспех, значит, у не только тебя нет денег на магию, но и у твоего рода и твоего клана от такого позора вовек не отмоешься. В отличие от земных владетелей местные феодалы считали зазорным идти в бой в первых рядах. Даже маги среди них предпочитали действовать исключительно с дистанции. Еще бы, там могут одежду, расшитую золотом, испачкать. Она денег стоит, и немалых. А если порвут? Наличие чародеев, способных взмахом руки расправиться с толпой закованных в лад и профессионалов, превратило доспехи в удел воинов. Да, опытных и чаще всего уже старых, но все же неблагородных. Латами могли наградить дружинника за верную службу, так как стоили они все равно очень дорого, но самим таскать несколько килограммов металла, желающих среди аристократов, не было. Одеть в них поголовно всю дружину престижно, так как ты показываешь всем свое богатство, но не носить самому. Понятно, что были и исключения, например, пожалованные дворянством бойцы, но таких давно не появлялось, если записи Кристофа не врут. Последние рода возникли во времена династии Волан, а после этого Креланд не вел внешних войн. Где бы такие солдаты себя проявили? «Что ты предлагаешь?» — спросил я, подходя вслед за Густавом к деревянной стойке. прибитый к стене с боевым оружием. «Вот!» Он взял со стойки небольшой меч с лезвием, слегка утолщенным на конце. Руку защищала цельная чашка с вытравленным гербом чернотопья. «Ваш прадед им головы рубил лично!» — С благоговением сообщил мне Густав, поигрывая клинком. «Палаш как раз создан, чтобы им было удобно рубить, ваша милость!» — Конечно, фехтовать им тоже можно, если готовы упражняться хотя бы по три часа каждый день, следующие лет десять. Я хмыкнул в ответ, принимая оружие. На Навскидку меч весил килограмма два, не больше. Мне почему-то казалось, что мечи должны быть тяжелее, а тут как пушинка. — Попробуйте. Густав махнул на манекен, приставленный к стене. Я направился к чучелу. Просто рубите, ваша милость, и я рубанул. Ну, что сказать, удобно, но нужна выучка. Силы меня хватит махать полошом довольно долго, но если противник будет двигаться, возникнут трудности. Я никогда не был подвижным. Конечно, были драки и серьезные, но как-то там не требовалось уворачиваться от вражеской сабли, способной искалечить с одного удара. «Как по вам сделан?» — оценил Густав, когда я закончил ломать манекен на куски. «Видимо, вы в прадеда пошли. Говорят, тоже огромный был». Я его портрет видел в семейной галерее. То ли художник перестарался, то ли так специально сделано было, однако на меня впечатление гиганта никто в семье Шварцмарт не производил. Хотя, конечно, по сравнению с местным полуголодным населением, Польза от натурального питания здешнего времени — это полная чушь, конечно. Без веков, селекции, здешняя пища всерьез уступает продуктам моего времени. А учитывая ее слишком малое количество, так тем более. Достаточно поглядеть на окружающих, чтобы понять разницу. Спасибо за помощь, кивнул я, возвращая меч на место. А теперь пора заняться другими делами». «Завтра продолжу тренировки». Стражник поклонился и отошел в сторону. Я вошел в поместье и тут же оказался втянут в новый разговор. Так что мысли о мечах вылетели из головы моментально. «Кацпер со мной говорил», — сообщила Салем, спустившись ко мне навстречу со второго этажа. По ее многозначительному тону я понял, что от меня требуется какая-то реакция. Но вместо этого я промолчал. Сама расскажет, раз завела эту тему. Искоренительница, несмотря ни на что, работает не на меня. И я об этом всегда помню. Прибыть ее коллег не могло не сказаться на ее планах. А раз так, то и доверять ей до конца нельзя. Не потому, что я жду удара в спину, просто у Аркейна свои интересы, а у меня свои. — Пока что нам по пути, но как дальше повернется, зависит от моих отношений с магистратом. — Как они скажут, так Салэм и поступит, впрочем, как и любой другой член Ордена. — Тебе не интересно? с удивлением спросила Салэм. — Я же слушаю, — улыбнулся ей в ответ я. — Ресную осмотрели, все проверили, даже прошли по вырубке, — сообщила девушка, — и они нашли место, которое мы пропустили. «Вот как!» «Да просто пятно от обряда на магии крови не больше», — махнула она рукой. «Но оно было глубоко в лесу, так что здесь ничего удивительного. В целом Кацпер доволен, но он все равно будет пытаться выжить из тебя больше». «Ну так себе новость, конечно. Я и без того прекрасно понимал, что Аркейн не стал бы отправлять на важное дело того, кто легко отступится». — Нет, Кацпер, из той породы, кому палец в рот не клади. Уверен, у него уже есть целый список аргументов, позволяющих снизить затраты Ордена на развитие деревни. — Спасибо, буду знать. — Ты не удивлен? — заметила она, на что я лишь руками развел. — Мне нужно проехать по деревням, — сообщил ей. — Передашь Кацперу, если вдруг он успеет выработать план переговоров, что я вернусь через пару дней. В внимательно на меня посмотрела, но все же кивнула. — Это как-то связано с детьми, снующими по городу с веревками? — с улыбкой спросила она. — Именно. Потом, когда закончу, покажу, что я делал. А пока твои друзья собираются с мыслями в трактире, мне нужно еще раз проехать по своей земле. У меня не было лошади, ехать на Дредхорсе или другом монстре Аркина я не мог. так как для управления ими пришлось бы брать членов Ордена с собой. Но постоянно обращаться за помощью к той же Салем, это все равно, что расписаться в собственной беспомощности. А я не привык к подобному, всегда придерживался правила «не умеешь научись, не можешь сам найди того, кто сможет». Поэтому с помощью всего того же Руперта я получил адрес обладателя неплохой коняги. а затем арендовал вместе с запасом зерна на неделю. Можно было опять-таки забрать по праву барона, но зачем плодить ненависть, когда есть деньги? Несмотря на предложение Густова от сопровождения тоже отказался. Во-первых, что это за хозяин такой, который собственных людей боится? Во-вторых, со мной отправлялся Чингер, который в одиночку мог запугать любого крестьянина до мокрых штанишек, внезапного поноса и неизлечимого заикания. Я прекрасно помнил, как демон обошелся с бандитами в поместье, когда мы заявились туда впервые. Так что рано утром я сел в седло и, помахав Салем, остающийся в городе двинулся в путь. Орден еще не был готов к переговорам, дел срочных не было, так что это был идеальный момент, чтобы проехать по своей земле, и записать все, что мне могло потребоваться. Кроме того, путешествия без свиты я намеревался поработать с магией демонов, не привлекая чужого внимания. Да, Орден знает, что я одержимый, но зачем дразнить гусей? Официально я прощен и отпущен, так что я даже допускаю, что Кацпер и его бригада переговорщиков вообще не в курсе моей особенности. Всего в Чернотопье имелось пять поселений, включая город. Лесная, где родился и жил Кирилл, сейчас мертва, и заезжать туда я не планировал. На северо-восток от города, который и именовался Чернотопье, на границе обширных болот стояла Черная, небольшая деревня в сорок семей, занимающихся добычей торфа. От нее на запад мелководье, там уже народу больше, сотня дворов». Основной промысел — речная рыба. На запад от города последняя моя деревня большая. Не потому что она крупнее, просто там проходит Большак, основная дорога к восточным соседям Черноземья. Именно в таком порядке я и собирался инспектировать своих подданных, а по пути внимательно осмотреться еще раз. В прошлый раз мы с Салем объехали их, Особо нигде не задерживаюсь. Теперь же можно было заниматься каждой деревней плотнее. День только начинался, и я не видел причин особенно торопиться, тем более что имелся у меня еще один мотив — прокатиться. Я банально хотел отдохнуть от вездесущих людей. И не то, чтобы меня достали, но с момента, как я очутился в этом мире, только однажды я оказался предоставлен сам себе. во время изоляции в анклаве Арки. И то тогда расслабиться мне не позволяла неизвестность. Что же со мной будет? Теперь пришло время обдумать и свое положение, и свои задачи, вспомнить о том, в конце концов, чего я сам хочу. Рваться в академию? Да, полезно. Учиться магии я не переставал. И к чарам интерес мой не угас. Однако мне хватало... Жизненного опыта, чтобы осознавать бастарду, в пусть и получившему фиот наследство, мирной и спокойной жизни там не дадут, не тот контингент искать культ и его покровителей. Да я даже примерно не представляю, как это сделать. С чего начать? Не бегать же по академии с криками Выходи, подлый трус. А ведь есть еще обязательства перед Марханой, которые с того. преснопамятного разговора во время обморока никак себя не проявляла. Да, я знал, что внутри Аркейна существует секта темной богини, однако что с ней делать не имел ни малейшего представления. Да и с тем, что имя покровительницы Кацинауги очернили, пока ничего не прояснилось. Я банально ни разу не встретил никого, кто мог бы мне растолковать, в чем, собственно говоря, проблема. Обязанности барона тоже не облегчали жизнь. Может быть, не окажись я таким ответственным, следовал бы по пути Кристофа, который просто наслаждался своим положением и о плохом не думал, все оказалось бы иначе. Однако я просто не мог сидеть сложа руки, когда все вокруг, без исключения, требует либо проверки, либо полной разработки с нуля. И я прекрасно понимаю, почему сами люди не пытаются что-то изменить». С их точки зрения это совершенно нормально, так как точно тот же образ жизни вели их предки, когда шварцмаркты сели в баронстве, но с тех пор минуло тысяча лет, а здесь почти ничего не изменилось. И это немного даже пугало. После того, как принимал горячий душ в анклаве Аркейна, очень сложно жить без водопровода, а ведь возможность урода все это себе обеспечить была. Требовалось всего лишь немного пошевелиться. Наверное, я просто только сейчас начал понимать, в каком мире на самом деле оказался. До этого не осознавал до конца, просто не верил, что меня действительно ждет какое-то будущее. И в глубине души мысленно отмахивался от Эделона, допуская, что все это затянувшаяся галлюцинация. Когда я окончательно поверил, что вокруг не плод моего воображения? а самая настоящая реальность. После того, как я надрезал мне половину лица, тогда, глядя в зеркало, я осознал, что мир вокруг меня не выдумка, и мне здесь действительно предстоит жить. И вот теперь, оставшись наедине с собой, разбираясь со свалившимся на голову наследством, понял, в какой же заднице очутился. Из лекарств подорожник до молитва. чтобы рядом оказался одаренный, хотя бы отдаленно понимающий влечение. Недоедание, обыденность и считается нормой, когда детей нечем кормить. Момент, когда я объяснял родителям, что бегающие по чернотопью с веревками дети будут кормиться в поместье три раза в день, я запомню навсегда. Взрослые просто не могли осознать, и я это отчетливо видел по их лицам». за что их малышкам и девчонкам такое расположение владетеля. И многие отказались, предпочитая не рисковать. Они ждали от своего барона чего-то ужасного, чего-то, за что придется отдать не только детей в услужении, но и с себя последнюю рубаху снять. Можно ли их за это обвинять? Нет, конечно. Просто они жили по знаменитому принципу, минуя нас, пуще всех печалей, И барский гнев, и барская любовь. А ведь это люди, да, необразованные, да, местами глуповатые, но так о каком развитии интеллекта можно говорить, когда от постоянного голода мозг просто не развивается, как ему положено? И если так живут все простолюдины, неудивительно, что орден имеет репутацию самого богатого и сильного объединения. на фоне такой бедноты любой у кого в кармане звенят два гроша уже зажиточный гражданин и да слова Салем о том что ни один мастер анклава не желает отказываться от благ ордена в обмен на деньги раскрываются полнее честно признаться чем больше я вникал в быт баронства тем больше понимал что просто сидеть в поместье и прожигать жизнь не смогу дело не в том что они мои подданные и мое благополучие напрямую зависит от каждого члена их общества. Нет, я всерьез был уверен, что, оставив быть Чернотопие без изменений, я либо перестану себя уважать, превратившись в последнюю скотину, либо сойду с ума от ужаса. Да, на земле не всегда вел дело честно, но своих людей я никогда не бросал, защищал до последнего, и они отвечали мне взаимностью». И поэтому я планировал за эту поездку вплотную заняться улучшением жизни своих подданных. Разумеется, сейчас я смогу не так много. Да, скорее всего, почти ничего. Но хотя бы начать уже, считай, полдела. Дорога возникает под шагами идущего. Протоптанная тропа ныряла под копыта коня. Дул теплый ветерок, нагревало воздух солнца. Зеленели по обе стороны от меня распускающиеся на ветвях почки. Лишь через два часа, по моим прикидкам, я миновал лес. Местность существенно изменилась, растительность все больше отступала, потянула характерным запахом болота, а еще через минут двадцать под копытами скакуна зачавкала раскисшая земля. Впереди дорогу застилал густой туман. Ветер еще не успел набрать силу и сдуть его прочь. Влажность повысилась и дышать стало неприятно. Да и запах разложения, характерный для обширных болот, заставлял вдыхать ртом и не слишком глубоко. Как здесь живут поколениями люди, мне было непонятно. Идти дальше лошадь отказалась, но ей сам не горел желанием углубляться в этот туман. Выбравшись из седла, взял коня за узду и повел вслед за собой. Очень скоро под ногами появились наброшенные мостки. достаточно широких, чтобы провести телегу, но только одно. Каждый шаг сопровождало новое хлюпанье. Где-то в тумане квакали лягушки, от машкары, наравившей залезть в глаза, уши и ноздри, спасения вообще не было. Недолго думая, я судорожно вздохнул, стараясь не проглотить наглых насекомых. А дуреше Алис Вспышка черного пламени чуть в стороне от мазков заставила мирного коня дернуться от ужаса. Но мне хватило сил его удержать. А от огня, будто напуганный, разлетелся в стороны туман и прыснула прочь машкара, Хотя бы на несколько минут стало возможно осмотреться. Деревня Черная стояла всего в каких-то двухстах метров. Одноэтажные убогие дома из дерева. Местные установили на толстые сваи и жили над настоящей бездной, из которой проглядывали гнилые кочки и тянулись к отсутствующему солнцу вялые кусты. Людей мне тоже удалось разглядеть. Мой фейерверк привлек их внимание, и теперь они с интересом смотрели в сторону единственной дороги к цивилизации. В прошлый раз я явился в другое время, и тогда тубана уже не было. но сейчас было слишком рано, и сон за не успел его выпарить. Видимо, поэтому меня никто и не узнал, хотя я точно так же был в маске. Артефакт целым я после недолгого раздумья взял с собой и теперь, воспользовавшись магией, надел. Не потому что опасался угрозы или новых ран, просто он был примечательным элементом, и с ним меньше возможностей притвориться, будто не узнали собственного барона. Издали помахав обитателям болота рукой, я продолжил путь по мосткам, но больше глядел под ноги, чем на деревню, чтобы ни нароком не свалиться в трясину. Поэтому, когда передо мной раздался свист, я даже не понял, что это, зато ощутил сработавшие наручи, защитившие меня от нападения. А в следующую секунду из болотной жижи на помост выпрыгнуло уродливое существо, обвешанное тиной, как кикимра. «Хиба! Хиба! Хиба!» Я даже растерялся на несколько мгновений. Конь рванулся, отбирая у меня повод, и прыгнул в сторону мгновенно завязанного по грудь в трясине. Жалобно заржав, лошадь поспешила к далекому берегу. «И откуда ты только взялся?» — спросил я. «Чингер!» Демон возник за спиной чудовища через мгновение, будто соткавшись из тумана, не говоря ни слова, он схватил урода за задние лапы и, сведяя их вместе, когтями отбрил человеческие останки, раздувшиеся от болотной воды. Труп упал на моски, заставив их вздрогнуть, а Ченгер отбросил оставшиеся от тела лапы в черную воду. — Я так и знал, что с тобой скучно не будет, — заявил он, довольно усмехаясь. «Ну что, подожжем деревню, чтобы узнать, с каких пор вокруг них обитают эти милые паучки!» Я уже было хотел возразить, но потом вода вокруг нас забурлила. Над поверхностью появились головы новых тварей. Хватило беглого взгляда, чтобы понять их слишком много. Впрочем, это не значит, что я намерен сдаваться. «Ну что, готов хорошенько подраться, Кирал?» — рассмеялся демон. сгибая колени и разволя руки с торчащими черными когтями. — Давай, заставим их страдать!